Чаепитие в заведении Чаепитие в заведении, то есть в трактире или харчевне, совсем особая статья, и в нем свой смысл, своя философия и свое удовольствие. Заведений, в которых подавали чай, в Москве было великое множество. В середине XIX века с нескольких десятков они увеличились до 3-4 сотен и с тех пор их количество неизменно росло. Причем заведения в Москве были самого разного ранга и разбора. «Начиная от трактира, – пишет Кокарев, – где прислуга щеголяет в шелковых рубашках, где 20 двадцатитысячные машины, дорогие музыкальные автоматы, Владимир Муравьев, услаждают слух меломанов, где можно найти кипу журналов, До тех заведений, по краям Москвы, в которых деревянные лавки заменяют красные диваны, а половые ходят в опорках. Везде, если найдете какой недостаток, то уж, наверное, не в чае. Чаепитие в заведении не заключалось только в том, чтобы попить чаю и удовлетворить жажду и голод. Оно имело общественное значение. Ни одно тяжебное дело, ссора или мировая, рассказывает поляков. Дела по коммерческим оборотам и тому подобное никогда не обойдутся без чая. Чаю у москвича есть благовидный предмет для всех случаев. Например, имеете ли вы какое-нибудь дело с кем-нибудь? Вам нужно посоветоваться об этом деле. Как бы нам уладить это дело? спрашиваете вы. Да так, Отвечают вам, пригласите его на чай. Или сходите с ним попить чайку, вот дело и кончено. Если вы занимаетесь коммерческими делами, продаете или покупаете что-нибудь, и к вам приходит купец, так же точно, как может быть и вы к нему, вам или ему нужен товар, вы торгуетесь с ним, и если сладилось или, как говорится, спелись с ним в цене, то неминуемо идете с ним пить чай, то есть запивать Магарыч. А если же и не сошлись в цене, то он или вы говорите, «Ну, пойдем чайку попьем, авось сойдемся как-нибудь». И действительно, пошли, попили чайку, и дело кончено. Точно так же, если вы желаете познакомиться с кем, пригласите на чай, и вы познакомились. Простой жилют, крестьяне, дворовые, мастеровые, любил ходить пить чай в заведение по другой причине. Это было актом самоутверждения. В трактире его принимали с уважением и чай подавали, как он требовал, чиистый. Обычно в каждом трактире были свои постоянные посетители, посещавшие его регулярно, изо дня в день. И трактирщик, и половые уже знали их привычки и запросы и угождали им, оказывали уважение. Одна из самых известных картин Бориса Михайловича Кустодиева, наряду с его ярмарками и пышнотелыми красавицами, это «Московский трактир», написанная в 1916 году. Сам художник любил и саму картину, и ее персонажей. В знаменитой серии «Русские типы», над которой Кустодиев работал уже после революции, в 1920-е годы, он повторил персонажи, изображенные на картине. Кустодиев жил в Петербурге, но в 1914 году Московский художественный театр пригласил его оформить спектакль по пьесе Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Смерть Пазухина» и художник приехал в Москву. В Москве Кустодиев остановился у своего давнего друга, артиста хата Василия Васильевича Лужского. Этой поездкой он был очень доволен и, вернувшись в Петербург, писал Лужскому «Я все еще живу впечатлениями милой Москвы. После Москвы я приехал сюда бодрый и с огромной жаждой работать». В Москве Кустодиев много бродил по городу, иногда с Лужским, иногда один. Он посещал Сухаревку, в вербное воскресенье пошел на Красную площадь на праздничный торг, заглядывал в трактиры, вмешивался в толпу. Пестрая, яркая жизнь уличной Москвы пленила его. Художник на московских улицах сделал много набросков с натуры в альбоме, Который всегда носил с собой. Переполненный впечатлениями по возвращении в Петербург, он сразу начал писать картину «Московский трактир» по наброскам, сделанным в извозчичьем трактире возле Сухаревского рынка. В выборе сюжета, конечно, сыграли большую роль чисто живописные впечатления, но также Кустодиев уловил сугубо московскую черту, живую древность ее быта, и понял, какую важную и особенную роль играют в московской жизни трактиры. В воспоминаниях Владимира Алексеевича Гелеровского десятки страниц отведены описанием различных трактиров, отличающихся своими нравами, кухней, посетителями. Рассказывает он и произвожчичие трактиры. Особенно трудна была служба. Гелеровский здесь говорит про половых. Владимир Муравьев. Простонародных трактирах, где подавался чай 5 копеек пара, то есть чай и два куска сахара на одного, да и то заказчики экономили. Садятся трое, распоясываются и заказывают 2 и три. и несет половой загривенник две пары и три прибора, третий прибор бесплатно. Да раз 10 с чайником за водой сбегает. «Чай-то же денег! Попроси подбавить!» – просит гость. Подбавят и еще бегай за кипятком. Особенно трудно было служить в извозчичьих трактирах. Их было очень много в Москве. Извозчик в трактире и питается, и согревается. Другого отдыха, другой еды у него нет. Жизнь в сухомятку. Чай до требуха с огурцами. Изредка стакан водки, но никогда пьянство. Раза два в день, а в морозы три, питается и погреется зимой или высушит на себе мокрое платье осенью. И все это удовольствие стоит ему 16 копеек. 5 копеек чай, на гривенник с до отвала, а копейку дворнику за то, что лошадь напоит, до да у колоды приглядит. Кустодиев по-своему увидел извозчиков в трактире, по-своему отметил он их трезвость и вообще видную в человеке несклонность к пьянству и потому посчитал их старообрядцами. Художник писал московский трактир по наброскам, но для отдельных фигур просил позировать сына. Во время работы он рассказывал сыну о Москве, о своих замыслах. О том, как родилась картина «Московский трактир» и что хотел выразить ею художник, мы знаем из воспоминаний его сына Кирилла Борисовича Кустодиева. На торгу был трактир, где извозчики пили чай, отдыхали. Отец сделал с них набросок карандашом. Чаепитие извозчиков остановило его внимание, он решил написать картину маслом. И вскоре уже приступил к выполнению своего замысла. Сначала эскизы в альбоме. Решив композицию, перешел на холст. Наметил жидкой охрой рисунок. Сперва написал фон, затем приступил к фигурам. При этом он рассказывал, как истово пили чай-извозчики, одетые в синие кафтаны. Все они были старообрядцами. Держались чинно, спокойно. Подзывали, не торопясь полового, а тот бегом летел с чайником. Пили горячий чай помногу, на дворе сильный мороз, блюдечко держали на вытянутых пальцах. Пили, обжигаясь, дуя на блюдечко с чаем. Разговор вели также чинно, не торопясь. Кто-то из них читает газету. Он напился, согрелся, теперь отдыхает. Отец говорил. Вот и хочется мне все это передать. Веяло от них чем-то новгородским, иконой, фреской. Все на новгородский лад, красный фон, лица красные, почти одного цвета с красными стенами. Так их и надо писать, как на Николе чудотворцы, бликовать. А вот самовар четырехведерный сиять должен. Главная закуска – раки. Там и водки можно выпить с устатку. Он остался очень доволен своей работой. А ведь, по-моему, картина вышла. Цвет есть, иконность и характеристика извозчиков получилась. Айда молодец твой отец! Заразительно смеясь, он шутя хвалил себя, и я невольно присоединился к его веселью. Иным, чем извозчичей, был на Ярославском шоссе у Крестовской заставы трактир для богомольцев, идущих в Троице-Сергиеву Лавру. Иван Сергеевич Шмелев в эмиграции в 1935 году написал повесть «Воспоминания богомолья» о том, как он в детстве, в 1880-е годы, ходил к Троице. Память его высвечивала многие мельчайшие подробности и повесть написана так, что читатель словно сам идет с мальчиком и видит то, что видел он. Вот Шмелев описывает трактир неподалеку от крестовской заставы, в которой привел его дедушка Горкин по пути на богомолье. Ему запомнилась синяя вывеска «Отрада с мытищенской водой Брехунова и сад». Хозяин – расторопный ростовец по фамилии Брехунов. Сад, в котором они пили чай, и который паломники между собой называли богомольный садик. Садик без травки, вытоптано, наставлены беседки из бузины, как кущи, и богомольцы пьют в них чаек, описывает Шмелев. И все спрашивают друг друга ласково, не к преподобному ли изволите? И сами радостно говорят, что они к преподобному, если Господь сподобит. Будто тут все родные. Ходят разносчики со святым товаром, С крестиками-образками, Со святыми картинками И книжечками про жития. Бегают половые с чайниками, Похожими на большие яйца. Один с кипятком, Другой, меньше, с заварочкой. Кроме благолепия, Достоинством своего трактира Хозяин считал и то, Что в его самоварах Про них он говорил загадкой. Поет монашек, а в нем сто чашек. Мытищенская вода. И время от времени он декламировал посетителям стишок. Брехунов зовет в отраду всех, хош стар, хош молодой. Получайте все в награду чай с мытищенской водой. На эту же тему в трактире были расписаны стены. Лебеди на воде, на бережку реки господа пьют чай. Им прислуживают половые с салфетками. Среди елочек идет дорога, а по ней бредут богомольцы в лопоточках. За дорогой зеленая гора, поросшая елками. На пеньках сидят медведи, а в гору ввернуты медные краны. И из них в подставленный самовар льется синей дугой мытищинская вода. По всей дороге до Мытищ трактирщики всегда специально оговаривали, что их чай не на колодезной воде, а на Мытищинской. Слава Мытищинской воды и сейчас сохранилась среди старых москвичей. Хотя у жителей тех районов, которые раньше снабжались этой водой, сейчас нет никакой уверенности, что они пьют именно ее, все же нет-нет, да и похвалятся. А у нас Мытищинская.